Глава двенадцатая. Черт! Черт, черт, мать вашу! Да что за черт! Олег в бешенстве пнул дохлого Василиска ногой. Было от чего взбеситься. Твар то Олег убил еще два года назад, когда она, вырвавшись из пекла гриндира на оперативный простор нормального мира, средь бела дня напала на его лагерь. Тогда не обошлось без потерь.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 Местная живность с созданием гриндира побрезговала. Падальщики к туше не притронулись. Более того, микробы также не польстились на чужеродное угощение. Василиск не сгнил, просто немного ссохся, будто увял. Вокруг него даже трава не росла, видимо от токсичных выделений, испускаемых дохлым монстром. Животные побрезговали.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 Надо взять их столько, сколько выдержат лодки. Мушкет – это смерть хайтов.